Гостяка несколько дней как перевели из палаты в отдельную комнату на третьем этаже с красивым видом на парк. На большой двуспальной кровати можно приспокойно спать вдвоём. Отдельная ванная в комнате позавидовали бы все городские жители. В комоде нашлось несколько пижам и полотенец. Судя по всему, у прошлого хозяина или в данном случае хозяйки эта спальня выполняла роль гостевой. На просьбу выдать одежду Петру Валерьевичу ответил, что её попросту нет. Когда выберешься в город, подберёшь себе что-нибудь в любом из магазинов, сказал он. В подвале Кости нашёл здоровенный генератор и целую батарею полных красно-синих бочек. Поинтересовавшись у подвернувшегося Фёдоровича, узнал, что Пётр Валерьевич строго-настрого запретил включать свет, чтобы не привлекать диких. Электричество разрешалось использовать лишь для насоса, качавшего воду из скважины. После того, как Ануша слушалась приказа и включила пусть и ненадолго свет, бандит обошёл весь дом и выкрутил лампы, а светодиодные светильники, которых оказалось большинство, попросту разбил. Поэтому после наступления темноты все расходились по своим спальням. На первом этаже Костик обнаружил небольшую комнату, в прошлом наверняка кабинет. На громадном дубовом столе находилось внушительных размеров рация, её антенна царапала потолок. На панели горели два светодиода: один красный, второй зелёный. Костя попытался разобраться в устройстве, смог определить регулятор громкости и кнопку вкл-выкл. Остальные тумблеры, кнопки и ручки и настройки имели непонятные для него значения и символы. Радист, на хрен, услышал он голос бывшего спецназовца. Костя почувствовал себя школьником, которого родители застукали за просмотр эротического видео. Нет. Опустил глаза. Просто жаль, не дослушал бандит. Ей его на хрен притаранил сюда. Думал разберусь, но как-то всё не до того. Так кое-чего на хрен поискал, посмотрел и что, связался с кем-нибудь? Не. Помотал головой, спецназ ведь. Везде на хрен тишина. Около минут оба неловко молчали. Затем бандит сказал: "Пойдём, что ли, на хрен на картошке перекинемся?" В этот момент мимо прошёл Ромыл в испачканном малиновом переднике. В столовую, полуприказным тоном сказал он. Костик почувствовал, как в сладостном предвкушении буркнул живот. К тому же Ромал принёс за собой запах жареной картошки. Вот это на хрен хорошая новость. Глубы бандиты растянулись в улепе.